8 марта. Уже неделя, как я опять сижу один. До этого я в течение двух недель сидел с офицером Б и неделю с офицером Калининым. Б явился ко мне неожиданно, и я очень обрадовался ему. Он словно с неба упал. Вечером шумом открылась дверь, его как бы втолкнули в мою камеру, и дверь с шумом захлопнулась. За несколько дней до суда офицеров вызвали в канцелярию. Велели им показать, что у них в карманах, а в их камере, где они сидят все вместе, произвели обыск. Это было сделано по распоряжению генерала Удгофа, и специально для этой цели были присланы два ротмистра. Обыск был произведен весьма поверхностно. Взяли наугад несколько записок, после чего допросили офицеров и подвергли обследованию взятые при обыске записки. По-видимому, вся эта шумиха была подготовлена со специальной целью – внушить судьям представление об этих офицерах как об опаснейших людях. После суда кто-то говорил, что этот обыск повлиял на приговор, несмотря на то, что ничего компрометирующего не было найдено. Это дело – Уже до суда было раздуто. Суд продолжался пять дней. Подсудимых было 36. Пять офицеров, 29 солдат и 2 ученика из Бялой. Один офицер, освобожденный под залог, на суд по болезни не явился. Все обвинялись в принадлежности к беспартийной военно-революционной организации и к Всероссийскому офицерскому союзу. Параграф 102, часть 1. Председательствовал на суде Уверский, самый кровожадный из всех судей. О нем здесь рассказывают, что когда для него становится очевидным, что подсудимый может отвертеться от виселицы, он сразу становится грубым, недоступным, настроение его становится бешеным, и наоборот, когда он видит, что это подсудимому не удастся, Он потирает от удовольствия руки, вежливо разговаривает с адвокатом, его настроение становится розовым. Обвинял Абдулов. Следствие вел Вансяцкий. В настоящее время начальник Радомского губернского жандармского управления. Мерзавец, известный своей деятельностью в Варшаве и в Латвии. Обещаниями, подкрепляемыми честным словом, что он их освободит, угрозами, постоянными допросами, он добился того, что почти все обвиняемые сознались, что ходили на собрание, и засыпали Калинина, Панькова и других солдат. Он добился и того, что Калинин и Паньков тоже сознались и рассказали о себе то, о чем жандармы не знали, и что весьма сильно повлияло на приговор. На офицеров, Он действовал уверениями, что солдаты сидят по их вине, и что если они сознаются, то он сможет освободить солдат. Самым важным свидетелем был Гогман, шпион, о котором я уже упоминал. Он показывал все, что ему приказывал Вансяцкий, утверждая при этом, что это было сказано ему подсудимыми. На самом суде обнаружилось, к каким гнусным приемам прибегал Вансяцкий. Он сам составил подложное письмо, якобы написанное Калининым, и велел арестованному денщику Калинина отвести это письмо в Люблин какому-то адвокату, бывшему когда-то офицером, и сказать, что это письмо Калинина, и что он, его денщик, был тоже арестован, но его освободили, и он просит, чтобы адвокат принял на себя защиту Калинина. Адвокат вытолкнул за дверь, «Денщика-шпиона». Дальше установлено, что Краковецкому подбросили нелегальную литературу военно-революционной организации социал-демократов. Она фигурировала во время следствия, как найденная у него. Между тем, в протоколе произведенного у него обыска значилось, что ничего подозрительного не найдено. Все дело возникло по показаниям двух солдат, Степана Ковтынева и Ивана Сержантова использованных властью в качестве провокаторов. Их показания были продиктованы Вансяцким. Сами они на суд не явились. В вызове свидетелей защиты было отказано. На суде все время присутствовал Вансяцкий, беседовавший с судьями во время перерывов. Обвинение Краковецкого базировалось на показаниях Гогмана и поручика 14-го Алонецкого пехотного полка Александра Бочарова и на подброшенной ему литературе. Бочаров на суде взял обратно свои показания. Это был трагический момент. Он заявил, что не Краковецкий, а он сам принадлежал, теперь уже не принадлежит, к военно-революционной организации социал-демократов что он под угрозой Вансяцкого арестовать его и закатать на каторгу дал ложные показания и написал все то, что ему велел Вансяцкий. Уверский прервал его. «Ведь вы офицер!» Бочаров ничего не ответил и продолжал стоять с опущенной вниз головой. В зале суда было большое волнение. Вансяцкий сорвался с места, пошептался с другими жандармами, выбежал из зала и поехал к коменданту. Несколько дней спустя Бочарову велено было подать в отставку. К Краковецкому же, хотя на суде не было никаких оснований для этого, применили высшую меру – восемь лет каторги. Вансяцкий был убежден, что это единственный из всех обвиняемых подлинный революционер, конспиратор, не оставляющий никаких следов своей деятельности. Этим был вызван такой строгий приговор. Калинин и Паньков сознались в приписываемых им действиях и указали на то, что сидящие на скамье подсудимых солдаты взяты на угад, что с таким же основанием можно было арестовать целое отделение, в которых они служили, доказывали, что солдаты невиновны, что среди них не было никакой организации. Один из солдат, Корель, оратор Божьей милостью, говорил плавно и содержательно в течение получаса о том, что вся его деятельность имела исключительно культурный характер. За это его приговорили к восьми годам каторги. Судьи недолюбливают солдат-ораторов. Судей было трое. Кроме генерала Уверского, Два обыкновенных кадровых полковника. Они в течение всех пяти дней сидели как болваны и не проронили ни единого слова. Краковецкого и солдата Кореля приговорили к восьми годам каторги. Калинина, Панькова и Запольского, солдат Исаева и Синицына к шести годам каждого. Солдата Чемакова, фельдшера, к семи годам. Темкина, ляухмана и двенадцать солдат на поселение. Троим дали по одному году дисциплинарного батальона. Одного офицера и девять солдат оправдали. Сколон смягчил приговор только Панькову и Синицыну. Им дали ссылку. Суд применил к офицерам и солдатам параграфы 273-274 Устава военного суда производства и увеличил наказание всем находящимся на действительной службе на два года. Оказалось, что к офицерам, уже вышедшим в отставку, суд не имел права применять этой статьи, согласно соответствующему сенатскому разъяснению. Но адвокаты спохватились слишком поздно, уже после утверждения приговора с Колоном. Они обжаловали приговор в Петербург. Панькову приговор был смягчен ввиду того, что он находился под влиянием Калинина. Все дело было раздуто Вансяцким со специальной целью добиться полковничьих погонов, и в этом он успел. Собрали людей из разных местностей царства польского, из Бялой, Кельц, Варшавы, Замброва. Люди эти не имели ничего общего друг с другом. Арестовали солдат, неизвестно почему именно этих, сгруппировали их вокруг неблагонадежных офицеров и создали огромное дело военно-революционной организации офицеров и солдат, которая могла погубить самодержавие. Но вот появляется храбрейший рыцарь Вансяцкий и искореняет Крамолу. Какой же похвалы и награды он достоин. Моего товарища Б. освободили и вывели прямо за ворота цитадели. Там уже два дня его ожидали невеста и тетка, добрейшая женщина, собиравшаяся ехать с ним вместе в Сибирь. Я был уверен, что его оправдают. Его обвинили не в укрывательстве, а в принадлежности к организации исключительно на основании писем его сестры к нему, из которых яствовало его возрастающее революционное настроение. По-видимому, его держали в тюрьме 14 месяцев исключительно для того, чтобы предоставить суду возможность вынести оправдательный приговор. «Наш военный суд беспристрастен, он не лакей охранки», так когда-то говорил мне жандармский полковник Сушков. Несмотря на это, Б. возвращался после каждого судебного заседания или, бодрой и полной надежды, или почти уверенный в том, что его засудят. В особенности после речи Абдулова он был уверен в последнем. Когда он вернулся уже после того, как суд вынес ему оправдательный приговор, он до того устал, что незаметно было, что это его радует. «Поздравьте меня», — сказал он вяло. А после зародилось опасение, что его так же долго будут в административном порядке держать в тюрьме, как держат других. Дело Горбунова, например, чиновника охранки, прекращено, а он продолжает сидеть более месяца. Трое рабочих – Клим, Беднаш, Денель, оправданных 4 августа, продолжают сидеть, и имеется предположение, что их сошлют в Якутскую область». На днях Клима и Беднажа выслали за границу, а Деннеля собираются сослать в Якутскую область. Жена его ездила в Питер и выхлопотала ему ссылку за границу. Он уже должен был уехать, его даже ожидала карета, но охранка велела опять задержать его. Я успокаивал его, убеждал, что его освободят, что охранка ничего против него не имеет, советовал ему, чтобы он потребовал от начальника немедленного освобождения. Начальник не вправе держать его после того, как им получено соответствующее уведомление из суда, но он не пожелал его освободить до получения распоряжения от Удгофа. В воскресенье Удгов не принял его. В понедельник он вновь должен был быть у него, в два часа, затем в четыре часа. Вахмистер Известный лжец-маньяк сообщил, что начальник и сегодня не застал Удгофа. Вдруг, неожиданно, в половине шестого, ему приказано было собрать вещи и идти. «В ратушу?» «Нет, прямо за ворота». Это как гром обрушилось на него. Он не знал, что прежде всего хватать. Я почувствовал, как сжимается мое сердце. «Что делать?» Все мое спокойствие куда-то запропастилось. Я помог ему собрать вещи, после чего наступил момент тишины. Я уже радовался за него, а теперь опустела моя камера. «Проклятые стены! Почему не я? Когда же я?» «Алеша, исполните мою просьбу! Помните!» — произнес я холодно. Он страстно обнял меня на прощание. «Я люблю его!» Он такой молодой, чистый, и все будущее перед ним открыто. Час спустя привели ко мне офицера Калинина. Он был со мной неделю. После обыска его разлучили с его другом Паньковым. Начальник посоветовал написать прошение Удгофу. Без его разрешения своей властью он не может посадить их вместе. Удгов ответил, что теперь он не имеет ничего против этого. Ведь суд уже состоялся, и комедия уже не нужна. Теперь они сидят вместе. Отец Панькова – отставной казацкий полковник, отец Калинина – подполковник, в настоящее время воинский начальник. Семья Калинина чисто военная. Родители его приехали сюда сейчас же после суда. Они никак не могут примириться с тем, что он, которому предстояла такая блестящая будущность, Он собирался поступить в академию. Сослан на каторгу и лишен прав. Мать постоянно плакала, но затем подавила слезы и стала успокаивать сына. Она ничего не может понять. Откуда это? Как это случилось? Она была уверена, что Скалон отменит приговор. А когда ей сказали, что если сам осужденный не напишет прошение на имя Скалона, то ничего не получится... Она пришла к сыну и до тех пор просила и умоляла его, пока он и другие, иначе Скалон, безусловно, откажет, не согласились написать следующее прошение. «Прошу о смягчении приговора». И больше ничего. Сколон отказал. Подать прошение на имя царя они не согласились. Тогда это сделали сами семьи их. Мать Ка уверена, что царь смягчит приговор. Если же нет, то она через три месяца опять подаст прошение, и будет это делать постоянно. Приговор по отношению к Панькову смягчен, и оба друга огорчены, что вскоре разлучатся. После суда родители К. приходили к нему ежедневно, проводили по два с половиной часа в канцелярии, неотделенной от него сеткой. Эти свидания были для него ужасны, как собственные похороны. Они доставляли ему мучения. Молодой и сильный, он старался не обнаруживать этого. Он не пробудет в каторге 6 лет. Это так нелепо, бессмысленно. Он, интеллигентный, молодой, сильный, должен перестать жить, должен быть совершенно отрезан от мира. Никто не может с этим примириться. В особенности он, который, быть может, и бессознательно верит в превосходство своего ума, в силу своей воли, в свою способность к великим, могучим делам. Люди пойдут за ним, а не он за людьми. Поэтому ему противны партия и партийность. Воля человека – это все. Он красив, молод, интеллигентен. Что же может противостоять ему? А эти бессмысленные стены – бр, он не хочет их. Он знает только себя и сам будет нести ответственность за свои поступки. Он не думает об общественном мнении. Противная ему только грязь. Это грязь. Вот вся его критика. Он прямолинеен. «Все, что я не сделал, сделал я, и поэтому я не знаю угрызений совести». В этом чувствуется сила молодости. Немного рисовки и, возможно, много сомнений в самом себе. Во всяком случае, тип любопытный и интересный. Это человек, который может подняться очень высоко, но и пасть очень низко. Если его посетит минута слабости, тогда он скажет себе «эта слабость – это я, этот путь – мой путь». Впрочем, согласно русской поговорке, «чужая душа потемки, и не только чужая». В течение одной недели трудно было узнать его. Я знаю его лишь немного с его собственных слов. Теперь я снова сижу один. Свиданий у меня нет уже три недели, писем два месяца. Случилось ли что-нибудь? Что? Может быть, конфискуют письма и открытки, и я ничего не получаю? Создаешь в воображении ужасные картины. Все это могло случиться, и я ничего не знаю и ничего не могу знать. Четыре стены. Какой я чужой здесь? Как противны эти стены? Неужели я не выйду отсюда сегодня целый день? И завтра, и послезавтра? Ужасно. Рядом со мной сосед, и хочется простучать ему, что я его люблю, что не будь его здесь, я не мог бы жить, что даже через стену Можно быть искренним и отдавать всего себя, и не стыдиться этого. А те так далеко. Что им написать? Опять о своей тоске? Я всегда с ними, они знают об этом. А их память обо мне — мое счастье. 23 апреля. Весна. В камере светло, много солнца. Тепло. На прогулке ласкает мягкий воздух. На каштановых деревьях и на кустах сирени набухли почки, и уже пробились зеленые, улыбающиеся солнцу листья. Травка во дворе потянулась к солнцу и радостно поглощает воздух и солнечные лучи, возвращающие ее к жизни. Тихо. Весна не для нас. Мы в тюрьме. В камере двери постоянно закрыты. За ними и за окном — Вооруженные солдаты никогда не оставляют своих постов. И по-прежнему каждые два часа слышно, как они сменяются, как стучат винтовки, слышны их слова при смене, под сдачу состоит пост номер первый. По-прежнему двери открывают жандармы, и по-прежнему они выводят нас на прогулку. Как и раньше слышно брецание кандалов, и хлопанье открываемых и закрываемых дверей. За окнами с самого утра проходят отряды солдат, раздаются их песни, по временам доносится военная музыка. Весна, и всякий звон кандалов, и стук дверей, и прохождение солдат под окном отзываются в душе, как вбивание гвоздей в гроб. Их столько в живом теле заключенного, что он уже ничего не хочет, лишь бы уже ничего не чувствовать, не думать, не терзаться между ужасной необходимостью и бессилием. В душе только и осталось это бессилие, а вокруг с часу на час, со дня на день ужасная необходимость. 27 апреля Хочется отметить несколько фактов. Неделю тому назад в одном из коридоров на печке в уборной найден браунинг и несколько пуль. Приехал жандармский полковник Остафьев, Созвал жандармов, угрожал им, упрекал, что они плохо наблюдают за нами, что поддерживают с нами сношения. грозил, что всех расстреляет, упечет на каторгу, закует в кандалы, за малейший пустяк будет отдавать под суд». Нескольким он надавал пощечин. Они не протестовали. Об этом они не хотят рассказывать нам. Им стыдно. Но они еще больше сближаются с нами. По этому поводу мне написал один из товарищей. В связи с этим я вспомнил одно событие, о котором мне рассказывал очевидец. Вы слышали, должно быть, что в 1907 году в фортах ужасно издевались над заключенными. Всякий раз, когда попадался до мерзости гадкий караул, заключенные переживали настоящие пытки. В числе других издевательств был отказ в течение целых часов вести в уборную. Люди ужасно мучились. Один из заключенных не мог вытерпеть, и когда он захотел вынести испражнение, заметивший это офицер, начал его ругать, приказывал ему съесть то, что он выносил, бил его по лицу. Тогда тоже все молчали, ограничившись тем, что не позволили ему выйти из камеры одному и вышли с ним вместе, чтобы не дать его бить. Когда я возмущался, очевидец в ответ спросил, а что было делать? Если мы сказали бы хоть одно слово, нас бы всех убили, выдавая это за бунт. В 1907 году, когда я сидел в Павиаке, солдат ударил одного заключенного, разговаривавшего во время прогулки с другим через окно. В это время по двору гуляли 40 человек. Один из них хотел было броситься на солдата, но другие оттащили его в сторону. Мы потребовали тогда замены этого солдата другим, тюремные власти тоже на этом настаивали, но караульный начальник не дал на это своего согласия и стал угрожать нам. Когда один из заключенных начал против этого протестовать, солдат замахнулся на него штыком, другие заключенные заслонили его от рассверепевшего солдата, но все вынуждены были уйти с прогулки. Когда вскоре после этого солдат убил выглянувшего в окно Гельвига, Вызванный нами прокурор Набоков издевался над нами, заявляя «Вы ведете себя возмутительно, следовало бы вас всех расстрелять». Возможно ли при таких условиях какие-либо протесты? Каждый такой протест может вызвать только резню. Каждый чувствует в такой атмосфере только свое бессилие и переносит унижение или в отчаянии бросает со сломя голову сознательно ища смерти. Я сижу теперь с Михельманом, приговоренным к ссылке на поселение за принадлежность к социал-демократии. Он был арестован в декабре 1907 года в Сосковце. Он рассказал мне о следующем случае, очевидцем которого он являлся. В конце декабря приходят утром в тюрьму в Бензине стражник с солдатом. Вызывают в канцелярию одного из заключенных некоего страшака, предильщика с фабрики Шена. Внимательно осматривают его с ног до головы и, не говоря ни слова, уходят. После полудня является следователь, выстраивает в ряд шесть заключенных высокого роста, в том числе страшака, приводят солдата, и следователь приказывает ему признать среди них предполагаемого участника покушения на шпика. Солдат указывает на страшака. Этот страшак, рабочий, ни в чем не был замешан, ни с какой партией не имел ничего общего. Солдат был тот самый, который приходил со стражником утром и предварительно подготовился к ответу. Заключенные подали жалобу прокурору. Тюремный стражник боялся, что ему попадет, но все же обещал заключенным подтвердить, что это тот самый солдат, который приходил утром. Впоследствии, уже в Петрокове, Михельман узнал, что страшака повесили. 6 мая. Прошел день 1 мая. Празднования в этом году не было. А у нас ночью с 1 на 2 кого-то повесили. Была чудесная лунная ночь, я долго не мог уснуть. Мы не знали, что недавно был суд, что предстоит казнь. Вдруг в час ночи началось движение на лестнице, ведущей в канцелярию. Какое обыкновенно бывает в ночь казни? Пришли жандармы, кто-то из начальства, ксентц. Потом за окном прошел отряд солдат, четко отбивая шаг. Все как обыкновенно. Мой сокамерник спал, сосед тоже. Я спросил жандарма, что это за движение». Он ответил, что это должно быть начальник мечется по тюрьме. Я уже знал, наверное, что предстоит казнь. Оказалось, что повесили рабочего портного по имени Арноль. Так прошло у нас 1 мая. Это был день свиданий, и мы узнали, что в городе 1 мая не праздновали. Массам еще хуже. Та же, что и прежде, серая беспросветная жизнь — Та же нужда, тот же труд, та же зависимость. Иначе быть не могло. Но такая мысль, такое сознание никого не может утешить, разве только тех, для кого вся борьба была лишь ареной случайных эффектных выступлений. Некоторые рекомендуют теперь приняться исключительно за легальную деятельность, то есть на самом деле отречься от борьбы. Другие не могут перенести теперешнего положения и малодушно лишают себя жизни. Но я отталкиваю мысль о самоубийстве. Я хочу найти в себе силы пережить весь этот ад, благословлять то, что я разделяю страдания с другими. Я хочу вернуться и бороться и всегда понимать тех, кто в этом году не откликнулся на наши призывы. Сегодня я снова один. Моего товарища сегодня утром увезли в пересыльную для отправки на поселение. Он почти мальчик, исключен из училища за школьный бойкот. С 1905 года его арестовывали три раза. В последний раз он просидел 17 месяцев. Два месяца ему пришлось уже после суда ожидать отправки на поселение. Павильон теперь переполнен. Вчера был суд над 13 из Домбровского бассейна, обвиненными в принадлежности Польскому пролетарскому союзу и в налетах. Три смертных приговора. Несколько дней тому назад привезли из Петрокова 14 человек, обвиняемых в том, что они знали и не донесли о готовившемся убийстве фабриканта Зильберштейна в Лодзи. По этому делу Казнаковым расстреляны без суда 8 человек. Военный суд в Лодзи приговорил совершенно невиновных людей к каторге от 8 до 15 лет. Теперь это же дело будет рассматриваться вторично. Все закованы. Сидят с сентября 1907 года. 10 мая. Сегодня должны казнить двоих – Гробовского и Потасинского. Последний сидит под нами и еще ничего не знает. Говорил только, что ему сегодня утром предложили прислать священника для исповеди. Он ни о чем не догадывается и просил, чтобы пришел защитник. Он предполагает, что касация отправлена в Петербург. Через час их возьмут. Час тому назад Френзель узнала, что ей заменили 4 года каторги 8 месяцами тюрьмы а в Чекайской, М. Чикайской и Лесковской каторга заменена ссылкой на поселение. Она не знает, что сегодня будут вешать, и, обрадовавшись, смеялась и болтала в коридоре. Судили их в субботу, несколько дней тому назад, и приговорили всех четырех к четырем годам каторги за принадлежность к левице Польского пролетарского союза. Единственной виной Френзель было то, что она жила в одной квартире, хотя и в отдельной комнате, с Грицендлер, которая была сослана и бежала из Сибири. У последней была найдена нелегальная литература. Сегодня был суд не то над восемью, не то над девятью излюблена. Все, кроме одной женщины, приговорены к смертной казни. Женщина к 15 годам каторги. 2 июня. Среди наших жандармов вот уже несколько дней паника. Прошел слух, что на воле перехвачено письмо отсюда, в котором кто-то говорит о симпатиях, проявляемых к нам жандармами. Один из жандармов арестован. Сюда прислан шпик из охранки в мундире жандармского вахмистра. Он следит специально за жандармами и ищет виновных. Всем грозят судом за всякую мелочь. За продление прогулки заключенному угрожают арестом. Вахмистер Шпик все время шляется по десятому павильону. Подслушивает, подсматривает, с целью поймать на месте преступления жандарма в момент его разговора с заключенным. Уже несколько недель тому назад отняли у них табуретки, чтобы внимательнее наблюдали за нами. Они страшно устали. Им приходится стоять по 4 часа, а часто и по 12 часов в сутки. С Ватерлосом опять какая-то история. Несколько дней тому назад он в окно показывал руки в наручных кандалах, а две недели тому назад начальник подглядывал в его камеру через глазок и заметил, что он спрятал за рукав письмо. Он позвал вахмистра и дежурного и приказал взять письмо. Ватерлос вырвался из их рук, прыгнул на кровать и проглотил письмо. Вахмистер и дежурный бросились за ним на кровать, сжали ему горло, но письма им не удалось добыть. Теперь он сидит в этой же камере, изолированный от других заключенных. За ним установили строжайший надзор, по слухам, по распоряжению Утгофа, Якобы ввиду того, что он строил планы побега. Лесковский заболел. Он в течение всей недели ничего не брал в рот из опасения, чтобы его не отравили. Его перевели в больницу. Я опять сижу с другим. Теперь я уже не могу сидеть один. Необходимо рассеивать неотвязные думы. Необходимо механически искать забвения и отгонять мысли. Необходимо принуждать себя следить за течением не своих мыслей и добиваться того, чтобы самому включиться в них. И вот мой сокамерник рассказывает мне о своих охотничьих приключениях в Сибири. Мы совместно строим планы, как будем бродяжничать пешком с граммофоном по деревням, лесам и горам Галиции. Мы все возвращаемся к этому проекту, всякий раз прибавляя новые подробности, новые комбинации. 3 июня. Сегодня совершенно не могу уснуть. Уже час тому назад убрали от нас лампу, совсем уже светло, птицы громко поют, время от времени каркает ворона. Мой товарищ по камере спит неспокойно. Мы узнали, что утверждены два смертных приговора. Сегодня ночью приговоренных не увели, значит, уведут завтра. У каждого из них, вероятно, есть родители, друзья, невеста. Последние минуты. Они здоровы, полны сил и бессильны. Придут и возьмут их, свяжут и повезут на место казни. Вокруг лица врагов или трусов. Прикосновение палача, последний взгляд на мир, саван и конец. Лишь бы скорее, лишь бы меньше думать, меньше чувствовать. Блеснет мысль, да здравствует революция, прощайте навеки, навсегда. А для оставшихся завтра начнется такой же день, как и раньше. Столько уже людей прошло этот путь, и кажется, что люди уже не чувствуют, уже привыкли И это не производит на них никакого впечатления. Люди, но ведь и я к ним принадлежу. Я не судья им, сужу о них по себе. Я спокоен, не поднимаю бунта. Душа моя не терзается, как еще недавно. На поверхности ее тишина. Получаю известие, что-то дрогнуло. Еще одна капля, и наступает спокойствие. А за пределами сознания душа переживает целый процесс, столько раз уже происходивший, и накопляется яд, и когда наступит время, он загорится местью и не позволит теперешним победителям-палачам испытать радость победы. А под этим мнимым равнодушием людей, быть может, скрывается страшная борьба за жизнь и геройство. Жить – Разве это не значит питать несокрушимую веру в победу? Теперь утки и те, которые мечтали об убийстве как возмездии за преступление, чувствуют, что эти мечтания не могут быть ответом на преступления, совершаемое постоянно, что уже ничто не уничтожит в душе позорных пятен этих преступлений. Мечтания эти говорят только о непогасшей вере в победу народа, о страшном возмездии, которое подготовляют себе теперешние палачи. А в душах современников нагромождаются и все усиливаются боль и ужас, с которыми связано наружное равнодушие, пока не вспыхнет бешеный пожар за тех, у кого не было сил быть равнодушным. И кто лишил себя жизни за покушение шакалов на высший инстинкт человека, инстинкт жизни, За тот ужас, который люди должны были пережить. 4 июня. Ночь. Уже повесили Пекарского и Рогова из Радома. Воинский отряд уже пошел обратно. То, что я писал вчера о героизме жизни, возможно и неправда. Мы живем, потому что хотим жить, несмотря ни на что. Бессилие убивает и опошляет души. Человек держится за жизнь, потому что он связан с нею тысячью нитей печалей, надежд и привязанностей. 6 июня. Весна уже минула. Жара, в камере душно. До сих пор у нас не сняли сокон зимних рам, и после долгих ходатайств обещают их снять только на этой неделе. Окна заколочены гвоздями. Форточки закрыты густой сеткой, чтобы даже спички нельзя было выбросить за окна. В камере не хватает воздуха. В течение нескольких дней прогулка продолжалась 20 минут. Через несколько дней опять снизят прогулку до 15 минут, так как привезут много новых. Недавно увезли отсюда в Ломжу многих кандальщиков и всех приговоренных к ссылке на поселение. Френзель и Ванду Чикайскую перевели в Сербию. Из старых жандармов остались очень немногие. Их заменили новыми. На вид они трусы и черносотенцы. Они то и дело стучат крышками глазков, поглядывая, что делается в камере. Жалобу Ватерлоса на то, что его избили, прокурор оставил без последствий. 20 июня. Наши жандармы совершенно терроризированы. Вахмистер все время следит за ними и наблюдает, а вне службы он мучает их учением и упражнениями, так что у них нет теперь минуты свободной. Они боятся разговаривать с нами, ввиду того, что начальник обещал солдатам, стоящим в коридоре на карауле, значительную награду, если они, заметив жандарма, разговаривающего с заключенным, донесут об этом. Арестованного жандарма продолжают держать в заключении. По слухам, охранка напала на след подготавляемого кем-то побега. Среди заключенных циркулируют различные предположения о возможных предателях среди самих заключенных. Оказывается, что Рогов, Казненный две недели тому назад вместе с Пекарским, предан смерти без всякой вины с его стороны. Он приехал в Радом спустя несколько дней после убийства жандарма Михайлова, за участие в котором он был осужден. Пекарский, Рыц, заявил, что по этому делу уже осуждено много совершенно невиновных, Шенк и другие. Что, возможно, засудят и Рогова, но что в этом убийстве виноват только он один. А Рогова приговорили. Председательствовал на суде известный мерзавец Козелкин. Скалон утвердил приговор. Вследствие просьбы, поданной родственниками и защитникам властям в Петербурге, вновь обсуждалось утверждение приговора. При этом Козелкин заявил, что у суда не было ни малейшего сомнения относительно вины Рогова, в действительности же, как об этом рассказали защитникам судьи-полковники, они сами просили Козелкина предложить Скалону смягчить приговор, так как они не уверены в виновности Рогова. Мы сидим теперь в камере номер 11. В ней больше воздуха, из окна видна висла, а вдали за крепостным валом, лес и небольшие холмы. Надо влезть на окно, чтобы это увидеть. Мы часто так влезаем, цепляемся за решетку и смотрим до тех пор, пока руки не затекут. Сняли у нас, наконец, зимние оконные рамы. Несмотря на обещание начальника, приходилось в течение нескольких дней напоминать об этом. «Хорошо», — отвечали дежурные, — уходили и запирали двери. И опять приходилось звать, и опять. Хорошо, скажу начальнику. Кажется, лучше всего было бы ни о чем их не просить, ни о чем не заботиться. В прошлую среду приходят к нам и хотят перевести нас опять в камеру номер 4, тесную, без вентилятора, во втором коридоре. Объясняют, что там должны сидеть те, кто вообще долго сидит, и кому будет разрешено гулять полчаса, по две камеры одновременно. Мы отказались перейти в ту камеру, заявив, что и отсюда нас можно выводить на прогулку, что первый коридор рядом. Нас оставили здесь, и мы, как и раньше, гуляли одни 20 минут. В пятницу мой сожитель, выходя из уборной, заметил, как начальник подсматривал волчки двух камер, Между прочим, к женщине Гликсон. 25 июня. Я получил следующее письмо от заключенного из Островца. В мае 1908 года в Островец на должность начальника охранки Островецкого округа назначен капитан Александров, начальник земской стражи Груецкого уезда, известный инквизитор Он начал свою деятельность очень ретиво и чуть ли не систематически, каждые несколько дней арестовывал по нескольку человек. Это продолжалось до половины января этого года. В это время он из числа арестованных и месяцами содержавшихся в тюрьме выловил провокатора Викентия Котвицу, агитатора Польского Пролетарского Союза. Этот провокатор указал на Станишевского и Болеслава Люцинского как на членов местного комитета ППС. Их арестовали и подвергли пытке. Александров живет на окраине города, и там же находится его канцелярия. А тюрьма, в которой содержат заключенных, находится в другом конце города. Когда стражники пришли в тюрьму за Станишевским, вызванным Александровым для допроса. Они скрутили ему веревками руки назад. Один стражник держал конец веревки, другие окружили арестованного со всех сторон, и всю дорогу с одного конца города до другого вели Станишевского на веревки, торопя его и подгоняя прикладами, кнутами и кулаками. Когда, наконец, он предстал перед Александровым, Последний уговаривал его сознаться, что он член комитета, так как такое сознание повлияет на смягчение наказания. Когда же в ответ на это предложение Станишевский ответил молчанием, Александров приказал своей опричнине дать ему 25 ударов кнутом, предупредив, что если он после 25 ударов не сознается, Он прикажет довести число ударов до 250. Опричники набросились на Станишевского, намереваясь сорвать с него одежду. Станишевский не допустил этого. Сам разделся и лег на пол. Два стражника хотели сесть один на ноги, другой на голову своей жертвы. Но Станишевский сказал «Если я пошевельнусь хоть один раз», «Можете нанести мне не двадцать пять, а сто ударов». Ногайка была пущена в ход. После пятого или шестого удара Александров приказал приостановить избиение. Когда истязуемый оделся, ему было вновь предложено сознаться. В ответ на его молчание стражникам было приказано поиграть с ним в жмурки. Игра эта состоит в следующем. Стражники становятся в круг, в середину вталкивают истезуемого, и кулаками бросают его от одного к другому. Тогда и это испытание не привело к цели, Александров устроил ему очную ставку со свидетелем Котвицей. Последний заявил. Чего вы отпираетесь, я же голосовал за вас? После того, как арестовали Люцинского, Александров пытал его таким же образом. Люцинский признал, что он был членом местного комитета. Увидев, что Люцинский представляет более благодарный материал, Александров применил другую тактику. Он выразил сострадание Люцинскому, говоря, что он страдает без всякой вины, что ему жаль его, так как он еще молод, имеет жену, но он, Александров, укажет ему путь к спасению. Желая избавиться от наказания за несовершенное преступление, он должен выдать тех людей, которые вовлекли его в партию. Если он это сделает, его простят, и он будет освобожден. Люцинский полностью пошел на это и начал предавать. При помощи его и Котвицы выловили всех, не успевших скрыться. Многих вернули из ссылки и даже с военной службы, и арестовали за давние грехи. Кроме издевательств над Станишевским и Люцинским было следующее. Привезли вместе с ними в десятый павильон молодого парня-счестняка. За ним 11 дел, ему могут вынести смертный приговор. Его выдал котвица. Честняк не пожелал сознаться в приписываемых ему преступлениях. Так как жена Александрова не могла вынести крика истезуемого, Его в 10 одиннадцатом часу вечера отвели за город в поле. Там раздели и избили до потери сознания. После этого его в бессознательном состоянии оттащили в карцер и бросили на пол. На следующий день его опять привели к Александрову. Он продолжал отпираться. Вечером истязание повторилось. Так поступали с очень многими. Член местного комитета Адамский, подвергнутый такому истязанию, пытался разбить голову о стену, но только поранил себя. Его избили за это и надели на руки кандалы, в которых он просидел целых три недели. Вчера вечером повешен Вульчинский. Он вместе с другими сидел напротив нас. Молодой красивый парень. Мы его видели в дверную щель. Он вышел спокойный, спросил, взять ли вещи, и, не попрощавшись с товарищем, в 9 часов вечера перешел в камеру смертников. А около часу ночи мы услышали шаги проходивших солдат. 26 июня. В первом коридоре сидит некто Шварцензар. Он был арестован пять месяцев тому назад в Гамбурге в связи с найденными у него анархистскими брошюрами. Там не пожелали придать его суду и переслали в Берлин для отправки на границу России. Его ходатайство о высылке в Австрию было оставлено без последствий. Он был отправлен в Россию как русский подданный. Он уроженец в Несмотря на то, что он не хотел брать с собой ни брошюр, ни двух браунингов, все это уложили, отправили вместе с ним. На таможне в Вершболове немецкий полицейский агент сообщил о браунингах русским властям. Он сидит здесь, хотя никакого дела за ним нет. Его держат по слухам потому, что два жандарма спорят друг с другом. Один требует, чтобы его выслали обратно за границу, другой предлагает отправить его вглубь России. Кац, которого год тому назад выслали из Германии, сидит здесь до сих пор. Никакого дела за ним нет, его думают сослать в административном порядке. Под нами сидит некий Брозых, рабочий из предместия Воля, арестованный 30 октября в Вене, тоже выданный России. В четвертом коридоре сидит пристав второго участка города Лодзи, обвиняемый в принадлежности к польскому пролетарскому союзу. В том, что освобождал политических, и что, будучи там помощником пристава, участвовал в убийстве стражника в Островце. Фамилия его Рабухин. «Сегодня пришел к моему сокамернику судебный следователь. Следствие по его делу, обвинение в убийстве шпиона Козеры, окончено. По-видимому, только он один будет судиться по этому делу. В отношении же других дело будет прекращено». Шпики утверждают, что видели его за несколько минут до убийства вместе с убитым. Они бессовестно лгут, но он не в состоянии установить своего алиби в момент убийства. Власти же хвастают, что нет ни убийства, ни нападения, которого бы они не раскрыли. Так именно написал в своем рапорте Радомский губернатор. «Поэтому кто-нибудь должен быть осужден, и виновными должны быть те, кто попался в их руки. Жандармы продолжают бояться нас. Они не только не разговаривают, но им стыдно смотреть нам в глаза. Часто они напускают на себя грозный вид. Некоторые из них до того изменились, что стараются показывать свою власть над нами, лишь бы не чувствовать себя слепым орудием в чужих руках. 1 июля. В дополнение к ранее сообщенным сведениям мой сосед написал мне фамилии стражников Александрова. Пригодич, вахмистер Аксенов, Лукашук, Якимчук и Фрейман, писарь в канцелярии. Штатские агенты охранки, получающие 30 рублей в месяц жалования и почти 10 рублей постоянных доходов. Викентий Котвица и Болеслав Люцинский. Котвица, арестованный 16 августа 1908 года, обвинявшийся в принадлежности к Польскому пролетарскому союзу, в качестве агитатора, был якобы освобожден на поруки 30 апреля и в этот же день поступил в охранку. Что касается жертв, то вот несколько данных. Станислав Романовский, арестованный весной 1908 года, он был связан веревкой, и отведен в охранку. Вечером в 9-10 часов его за городом в поле подвергли побоям, настойчиво требуя, чтобы он сознался в приписываемых ему деяниях. Когда избиение не дало результатов, его привязали к дереву и, отходя на 10-20 шагов, целились в него из Браунинга, пугая, что, если он не сознается, его тут же расстреляют. Но и этим они ничего не добились, и Романовского отправили в Сандомирскую тюрьму, где он находится и теперь. Орловского, арестованного в конце ноября 1908 года, тоже отводили за город и подвергали избиениям за отказ признать себя виновным в принадлежности к польскому пролетарскому союзу. На следующий день его вызвали на допрос – но и на этот раз охранка не добилась желанных результатов. После этого вечером было повторено то же, что и накануне, и Орловского довели до такого состояния, что он уже не мог двигаться. Стражники принесли его на руках в тюрьму и бросили в камеру. После этих побоев Орловский пригласил островецкого городского врача. «Я не знаю, что сказал врач», и был ли составлен протокол. Несколько дней спустя арестное помещение посетил прокурор Радомского окружного суда, к которому Орловский обратился с жалобой. Прокурор не дал никакого ответа, ограничившись лишь тем, что осмотрел Орловского. Но он, по-видимому, повлиял на Александрова, так как с этого времени допрашиваемых перестали водить за город. Орловский теперь сидит в Сандомирской тюрьме. Пайонг, арестованный осенью 1908 года, обвинялся в убийстве эконома Хохульского в имении Нитулиско. Обстоятельства этого дела следующие. Мать Пайонга, Батрачка, зашла за ботвой на свекловичные гряды этого имения. Там Хахульский избил ее. Она крикнула ему «Подожди!» Приедет мой сын из Америки, он тебе этого не простит. Некоторое время спустя Пайонг приехал из Америки навестить мать, а через 2-3 дня после его приезда Хохульский был убит. Пайонка арестовали. Несколько раз его по вечерам водили за город в поле. Там стражники избивали его, а для того, чтобы крики не были слышны, бросали его лицом в песок. После всего этого Паюнг был Александровым освобожден. Адамского, арестованного 9 марта 1909 года, связанного вели на веревке вечером в Чинстоцице, где он жил и работал на сахарном заводе. Всю дорогу его стигали кнутом, избивали кулаками и требовали, чтобы он указал, где находится склад оружия. Он этого не сделал и не мог сделать, не зная ничего о складе. В настоящее время он сидит в Сандомире. Дебец, арестованный в 1908 году, был припровожден в феврале 1909 года из Радомской тюрьмы в Островецкий арестный дом по доносу Котвицы. Его обвиняли в том, что он стрелял в жителя посада денкув под Островцом подозреваемого в шпионаже. Дыбца, как и других, вечером вывели в поле и избили только раз, так как он сознался после очной ставки со свидетелями. Точно неизвестно, кто выступил в качестве свидетелей. Дыбец сидит в Радоме. Бартос Станислав, арестованный в августе или сентябре 1908 года, по обвинению в принадлежности к боевой организации революционной фракции, был избиваем нагайками в канцелярии и сознался, а затем даже выдал Щесняка и Кацпровского. Сидит в десятом павильоне. Щесняк, Бронислав и Кацпровский, кажется, Юзов, арестованные весной 1908 года, в ноябре 1908 года были переведены из Сандомирской тюрьмы в Островецкий арестный дом. Обвиняются в принадлежности к боевой организации революционной фракции. Их избивали в канцелярии, пока они не сознались. Потом Кацпровский, желая, очевидно, обелить себя, стал освещать все дела счастняка и выдал их 11. А счастняк, из чувства мести и не желая допустить, чтобы Кацпровский поступил на службу в охранку, осветил дела последнего, в которых раскаявшийся якобы Кацпровский не сознался. Сейчас оба сидят в десятом павильоне. Ночью с 29 на 30 мая сего года охранка при содействии Котвицы и Люцинского арестовала в Ченстоцицах четырех молодых людей Банася, Ковальского, Ситарского и Квитковского. По дороге из Ченстоциц в Островец полторы версты. Их избивали палками. На Сикорском порвано платье. Особенно усердно били Котвица и Люцинский. У арестованных найдено шесть бомб, две готовые и четыре в разобранном виде. Во всех случаях особенно усердствовали при избиениях и арестах стражники Якимчук, Лукашук и Аксенов, а в последнее время Котвица и Люцинский. В Островце нет постоянного начальника арестного дома. Здесь дежурят по очереди стражники, сменяясь каждый день. Обязанности постоянных служителей в арестном доме исполняют два стражника – Герада Ян и Карл, фамилия заключенным неизвестна. Станишевский сидит рядом с нами. Его привезли три недели тому назад. Несмотря на наши уговоры,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 Снова доходят до нас сведения о смертных приговорах. По всей вероятности, сегодня вечером по Влоцловскому делу, слушавшемуся в течение 10 дней, будет опять вынесено более 10 смертных приговоров. Из одиннадцати приговоров по Люблинскому делу утверждено 5. Две недели тому назад вместе с Вульчинским повесили Слевинского, Конца краю не видно смертным казням. Мы уже привыкли к такого рода сведениям и продолжаем жить. Мысль уже не в состоянии охватить всего ужаса. Чувствуется только какое-то беспокойство, какая-то тень ложится на душу и безразличие ко всему овладевает человеком все глубже и глубже. Живешь, потому что физические силы еще не иссякли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 и моя работа, а может быть и тоска, и надежда, что возвратится время песни, надежда бессознательная, надежда, которую тоска старается внушить. Во время казни ведется теперь подробный протокол, как вел себя обреченный, записываются его слова, отмечаются стоны и предсмертное хрипение. Делается это с научной целью.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 Это солдаты упражняются в стрельбе из винтовок и орудий. И лишь накануне праздников и в праздники слышна военная музыка. Только на прогулке мы немного оживляемся. Мы с Варденем уже третий месяц сидим вдвоем. Нам обоим неплохо вместе. И тем не менее по временам что-то мутит, толкает сказать друг другу колкость, сделать что-нибудь назло,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 По статье 279 «За налеты и эксы», а также донесла, что Гликсон агитировала здесь жандармов. Она выдала также жандарма, якобы оказывавшего услуги заключенным. 20 июля. Прощальное письмо Пекарского, Рыдза казненного 4 июля. Тяжело расставаться с жизнью, когда чувствуешь, что есть еще силы, чтобы служить делу.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 в семь-восемь часов утра. И то день кажется нам слишком коротким для беседы и раздумья о прошлом. Хочу привести здесь отрывки из последних писем Монтвилла, мирецкого к одному из заключенных, приговоренного 5 октября к смертной казни за нападение у станции Лапы и повешенного в ночь с 8 на 9. 3 октября 1908 года.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 Вчера мы узнали, что дело Московского, а, как говорят и Варденя, по обвинению в убийстве прекращено. Вардень относится к этому с недоверием, беспокоится и обращается письменно к начальнику. «Не откажите уведомить меня» и тому подобное. Прошло два дня в ответ ни единого слова. А ведь начальник неплохой человек, любит поговорить и побалагурить с заключенными,